Глава двадцать третья. Слушаема сяма начальника. Демоны в оранжевых комбинезонах поклонились Алёне. Такого поворота зверя книга явно не ожидала. а я же раритет! Меня гвоздями к стене!» – заорала она. «Не дергайся, ма!» – завопил в ответ Равшан. «Пахая книга, ма!» Работяги честно держали слово. Вытащив, не пойми откуда инструменты, они поймали зверокнигу и начали быстро прибивать ее за заднюю обложку к стене. Нет, сборник, конечно, сопротивлялся и щедро использовал заклинания черной магии. Только на странных демонов они почему-то не действовали. Беатриса с Аленой тем временем приводили в себя нашедшегося Герента. Вампиру досталось больше всех. Его еле вытащили из-под огромного стеллажа, который едва не раздавил беднягу в лепешку. Гордона тоже придавило, но он отделался более-менее легко. «Моя голова!» – стонал меж тем Парацельс, полностью передавирив командование демонами Алене. «Мой хребет! Моя печень! Ох, зря мы с Геренда вчера так много пили!» Парацельс бросил умоляющий взгляд на Алену. «Кажется, зверокнига наложила на меня проклятие!» «Милочка, принеси мне рассол, э -э -э, средство для снятия проклятия!» «Я вам не милочка!» — возмутилась Чернябинка. «И ничего зверокнига вас не заколдовала, просто вы перебрали порцияда, и у вас побочный эффект!» «Как не заколдовала!» — удивился Парацельс, оглядываясь по сторонам с таким видом, будто только что тут оказался. А, -а, а так мы не у меня в башне!» «Больно же, изверги!» Громко взвыла зверокнига. Глядя на то, как демоны прибивают ее к стене, Парацельс возмущенно крикнул. «Аккуратнее, там работяги! Это же раритет! Нежно ее гвоздиками обрабатывайте, со всей любовью!» «Я им то же самое сказала!» плаксиво сообщила книга. «Прости, ма, хозяина!» – залопотал Равшан. «Не наказывай, ма!» «Отдай их мне!» – потребовала зверокнига. «Я их лично накажу!» «Не-не-не-не, хозяина! Не-не-не-не!» – -не, не, перепугался работяга. «Сожрет, ма! И будет тогда нам о полной писне с хозяина!» «А ну, молчать!» – Алена пригрозила ему скалкой. «Не сметь выражаться при приличной девушке!» «Холосу, хозяина!» пробормотал Равшан. «Так, гости из иных миров», обратился к работягам Парацельс. «Бросайте книгу и баррикадируйте вход в помещение. Не хочу, чтобы мне помешали какие-нибудь монстры или еретики. И тем более враль. Холосо хозяина!» Равшан и Джамшут бросились к ближайшему стеллажу и принялись подтаскивать его ко входу. «Итак, мечта библиофила, займемся тобой», обратился Парацельс к зверокниге. «А ничего не выйдет», заявила та, беспомощно трепыхаясь. Работяги прибили ее на совесть. «Пользоваться мной может только тот, чей уровень интеллекта выше моего». Парацельс самодовольно улыбнулся. «О моем уровне интеллекта ходят легенды». «Целых двадцать четыре единицы О, да ты просто гений!» — книга расхохоталась. «Я еще не сказал, в какой степени!» важно, — важно уточнил Архимаг. «Хватит врать, неудачник!» Волшебник нахмурился и от души приложил зверокнику кулаком в глаз. «Все-все-все!» Испуганно зачастила та, я верю, ты великий и мудрый маг, только слушаться все равно не буду. Что ж, прищурился архимаг, мне не остается ничего, кроме как прибегнуть к ритуалу подчинения. Алёна, Беатриса! Инквизитор и Чернябенко вопросительно посмотрели на мага. Гордон тем временем накладывал лечащие чары на Гиренда. «Чтобы ритуал прошел успешно, я должен обогреть эту книгу кровью девственницы! Двух девственниц!» Беатриса вопросительно приподняла бровь, Алена покраснела, как помидор. «Надеюсь, вы понимаете всю серьезность ситуации!» Парацельс прищурился, пристально разглядывая их. «Эммм... Парацельс!» — сказала Беатриса. «Вы считаете, что в своем возрасте я до сих пор могу оставаться девственницей?» «Я, конечно, подозреваю о ваших извращенных наклонностях, но вдруг это только для отвода глаз», — сказал Архимаг. «А на самом деле вы с молодости как блюли честь, так и до сих пор блюдете». «Я оставлю это без комментариев», — сухо сказала Инквизитор. «А я... А я...» «А я не скажу. О таких вещах неприлично разговаривать», — заявила Алёна. «Что?» — воскликнул Парацельс. «С кем я связался? Это непрофессионально. Я не могу работать в таких условиях». «Кстати, леди, а вы меня не обманываете?» Он подозрительно посмотрел на Беатрису. «Вы точно не девственница. Я должен лично в этом убедиться». Беатриса наградила его таким взглядом, от которого Архимаг должен был покрыться инием и моментально окоченеть, но тому было хоть бы хны. «М -м -м, «Ну хорошо, поверю на слово», — после короткого раздумья решил волшебник. «О боги, что же делать? Без девственницы мне никак». Неожиданно взгляд волшебника остановился прямо на Геренде. Тот сидел на стопке книг и держался за голову, пытаясь унять боль. Лысую макушку вампира живописно украшали многочисленные шишки и синяки. Ричард Гордон шептал целительные заклинания, и раны вампира сами собой постепенно затягивались. На лице Парацельса появилась коварная улыбка. Герент, мой лучший друг, самый экземпляристый экземпляр из всех экземпляров, можно попросить тебя об одолжении?» «Чего тебе?» — покосился тот. «Давай ты протянешь мне руку помощи!» — радостно предложил волшебник. «Вдруг твое женское тело окажется девственным? Ты случаем не проверял?» «Да иди ты нахрен!» — взревел вампир, забыв о боли. «Я тебе никакая не...» «Ну, никто не хочет облегчить жизнь Архимагу!» Парацельс всплеснул руками. «Алена, признавайся, ты девственница?» «Ну, да», — неохотно призналась, так краснее, как помидор. «Вот другое дело!» – проворчал Архимаг. «Давай сюда пальчик, будем делать уколчик!» «Я боюсь уколов!» – виновата произнесла Алена. «О, великие магии и наука, дайте мне терпение!» – воскликнул Архимаг. «Я так долго не выдержу!» Аккуратно надрезав подушечку пальца Алены заклинанием, Архимаг выдавил несколько капель крови. Чернябинка ойкнула и сунула раненый палец в рот. Архимаг размазал кровь по обложке зверотниги и прочитал короткое заклинание. «Кровь одной девственнице не дает полной гарантии», — сказал он, — «но вторую нам взять неоткуда, потому что кругом стеснительные жлобы, поэтому...» Магический сборников вздрогнул и вяло произнес. «Слушаю и повинуюсь, о мудрейший из мудрейших, чей интеллект равен двадцати четырем в неизвестной степени!» «Так-то лучше!» — довольно произнес Архимаг. Он щелкнул пальцами. Гвозди выскочили из зверокниги, и она с грохотом рухнула на пол. «Ну-ка, уменьшись до нормальных размеров!» Зверокнига послушно выполнила приказ, сократилась до размера в обычной книги и прыгнула в руки волшебника. «Итак...» Архимаг зашелестел страницами. «Где тут у нас заклинанием мгновенного перемещения?» «Нету во мне такого...» — буркнула книга. «Как нет?» — удивился волшебник. «Должно быть!» «Ничего не знаю...» — ответил сборник с нотками едва заметного злорадства. Оно должно быть в другой книге. Какой? «Транспортная магия. Четвертый том». И где его искать? Откуда я знаю? Зверокнига пожала бы плечами, если бы они у нее были. Раньше стояла на стеллаже, чьими обломками придавила этого вампира. Гибкая щупальце указала на Геренда. «Где она в этом бардаке, вам даже темный бог не скажет». Парацельс хотел еще что-то спросить, но не успел. Завал перед дверью, который с таким трудом возвели Равшан и Джамшут, разлетелся на части, словно ему отвесил пинка великан. Работяги едва успели отскочить в стороны. В библиотеку ринулись демоны, чернокнижники и еретики, горящие желанием отомстить за погибших соратников. «К бою!» – рявкнул Геринд, выпуская когти. «Горите, еретики!» – не менее грозно закричала Беатриса, выхватывая арбалет. «За бога императора!» – поддержал ее Ричард Гордон. «Спасите меня!» – завопила Алена. Маленький шустрый демон, похожий на лысую мартышку, вцепился в подол ее платья и начал безжалостно рвать его на лоскутки. Алена с визгом врезала ему скалкой по голове. Собрав глаза в кучу, демон рухнул на пол. Голову его украсила внушительная вмятина. На скалке не появилось даже царапины. «Да, я нежная и беззащитная девушка», — сказала Алена, «но за платье голову любому оторву а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! заголосили Равшаны Джамшут. «Хозяина, мы не умеем драться, ма!» «Тогда приказываю всех их прибить и повесить! Вот вам гвозди, молоток, мыло и веревка!» заявил Архимаг, луна фокусник, доставая из воздуха все необходимое. «Спасибо, ма хозяина!» Ободренные Равшаны Джамшут бросились на демонов. Парацельс щелкнул пальцами. Позади него тут же возникло удобное мягкое кресло. Усевшись, он положил зверокнигу на колени и раскрыл ее на первой странице. «Что ж, вы деритесь», — сказал он, — «а я пока займусь действительно важными делами». «Ух ты, что тут есть! Камасутра! Не ожидал!» «Руки прочь от святого!» — заявила зверокнига. «Молчать! Я должен немедленно постигнуть мудрость древних!» «А можно и я с вами?» Прозвучал рядом чей-то очень и очень знакомый голос. Парацельс поднял голову от книги и увидел своего двойника, стоящего всего в нескольких метрах от него. Несколько секунд Парацельс пристально разглядывал его. Что-то в двойнике Архимагу показалось странным, неправильным. Когда он понял, что именно, Парацельс удивленно поднял брови. У двойника отсутствовала аура. Вообще! А ведь ей обладали все живые существа. Да что там, даже камни имели простенькую, но все же ауру. Но это было еще не все. Из глаз двойника исчезли безумные огоньки. Сейчас он выглядел совершенно спокойным и не горящим желанием экспериментировать. Сразу видно, не настоящий парацельс. Какой необычный экземпляр, подумал Мак, но вслух сказал: "Конечно, почему бы нет?" Сказал он и щелкнул пальцами. Рядом с креслом возникло еще одно, а также небольшой столик. Завякнули приземлившиеся кружки и чайник, полный горячего напитка. Архимаг спрятал зверокнигу под плащ и сделал приглашающий жест. «Вас не смущает э, окружающая обстановка?» — сказал двойник, опускаясь на краешек сидения. Несмотря на кипевшую вокруг схватку, Архимаг сохранял поразительное спокойствие. «Нисколько!» — с улыбкой произнес Парацельс. «Мне как-то доводилось читать лекцию студентам посреди поля боя между армиями королей Уллериха Серебряного и Эдмунда Беспощадного. Они сходились в особой магической долине, где я как раз объяснял молодым волшебникам работу некоторых заклинаний». «Помню, мне тогда хотелось решить все миром, поэтому вместо огненного дождя венценосные особы получили предложение подождать, пока мы не закончим». «Короли выняли?» – поинтересовался двойник. «К несчастью, для них нет. Я немножко разозлился и использовал более весомые аргументы, превратил их в жаб. После этого две армии, как назло, объединились против меня». — со вздохом сказал волшебник. — Нет, я их в итоге разогнал, но лекцию эти вояки мне сорвали. Они ж как дети малые, махают и железками, пыжатся, что-то друг другу доказывают. А я тогда еще молодой был, всего-то сто лет, вот и погорячился малость. — Со всеми бывает, — понимающе кивнул двойник. Парацельс улыбнулся и налил себе в кружку чаю. «Так о чем же вы хотели со мной поговорить, уважаемый двойник?» — спросил волшебник. «Или кем бы вы там на самом деле не являлись?» Тот наклонился вперед к архимагу и вкратчиво произнес. «Я бы хотел рассказать вам одну историю, уважаемый парацель со Уверен, вам она понравится». «История — это хорошо!» Согласился Архимаг. «Люблю послушать что-нибудь интересное за чашечкой чая. И о чем же она?»